Шамс. 30 октября 1244 года. Конья. Бессонной ночью, накануне встречи с Руми, я сидел на своем балконе на постоялом дворе. Мое сердце ликовало при виде величия вселенной, которую сотворил Бог. Куда ни взглянешь, видишь и находишь его. И все же люди редко это делают. Я вспомнил тех, кого повстречал в последнее время, попрошайку, шлюху, пьяницу. Обычные люди, которые страдают от обычного зла и отчуждения от него. Этих людей не замечают философы, обитающие в своих башнях из слоновой кости. Интересно, Румии тоже такой? Если не такой, то я соединю его с этими несчастными». Постепенно город заснул. Наступил час, когда даже ночные животные не смеют нарушать установленный покой. В это время меня всегда охватывает непомерная печаль, и я особенно внимательно прислушиваюсь к городской тишине. Мне интересно, что происходит за закрытыми дверями, и что было бы со мной, выбери я другую дорогу в жизни. Однако у меня не было выбора. Дорога сама меня выбрала. Мне припомнилась притча. Странствующий Дервиш пришел в город, в котором жители недолюбливали чужаков. «Уходи!» — стали они кричать ему. «Никто тебя тут не знает!» Дервиш спокойно ответил. «Правильно. Зато я знаю себя. И, поверьте мне, было бы гораздо хуже, окажись все наоборот. Пока я знаю себя, все будет хорошо. Тот, кто знает себя, знает Бога». Сияние луны осветило меня. Пошел легкий дождь, и до того он был легкий, что походил на прикосновение шелкового шарфа. Я поблагодарил Бога за это и во всем положился на его волю. Я вновь подумал о хрупкости и краткости жизни и вспомнил еще одно правило. Жизнь дается нам на время, и этот мир является всего лишь подражанием, воспроизведением реальности. Только дети могут принять игрушку за настоящую вещь. Тем не менее, смертные или слишком увлекаются игрушкой, или пренебрежительно ломают ее, потом выбрасывают. В этой жизни надо избегать крайностей, потому что они нарушают внутреннее равновесие. Суфии против крайностей. Суфии всегда остаются сдержанными и умеренными в своих помыслах и поступках. Завтра утром... Пойду в большую мечеть и послушаю проповедь Руми. Наверное, он великий проповедник, по крайней мере, если судить по мнению жителей города. И хотя искусство оратора определяется аудиторией, речи Руми могут быть, как заросший сад, в котором полно всякой сорной травы. Дело посетителя отобрать то, что ему нужно или нравится. Если в саду есть красивые цветы, Вряд ли кто-то обратит внимание на растения с острыми шипами. Однако же истина заключается в том, что лекарства получаются именно из них. Разве не то же самое с садом любви? Как может любовь быть достойна своего названия, если видеть в ней только красивое и закрывать глаза на трудности? Легко наслаждаться хорошим и пренебрегать плохим, но можно поступать и иначе. Настоящая задача — любить и хорошее, и плохое. И не потому, что следует принимать плохое вместе с хорошим, а потому что любовь надо воспринимать в ее целостности. Еще один день миновал, и уже совсем скоро я познакомлюсь с моим другом. Не могу спать. Ах, Руми, узнаешь ли ты меня, когда увидишь? Узнай меня.